Улица Басанавичаус Шесть комнат Шесть отдельных комнат Одна из них угловая, с двумя окнами, на север и на восток. Две — просто на север. Три — на юг. Одна из южных с балконом. И ни одного окна на запад. Так почему-то получилось. Не слишком много жилищ успел сменить за сорок с лишним лет. Были еще, конечно, гостиницы, десятки почти одинаковых чистеньких спален, Но они не в счет, поэтому всего шесть комнат. Не раз спрашивал себя, откуда вообще взялась эта идея. Где-то вычитал, слышал краем уха, приснилось, видел в кино, наконец вспомнил, да сам же и придумал давным-давно, когда давал первое в жизни интервью. Ну, строго говоря, второе, но поскольку дал их в тот день чуть ли не дюжину, одно за другим так и не выпустив из рук чашку с остывшим кофе, за которую держался, как за спасательный круг. Можно считать, что все это было одно почти бесконечное первое в жизни интервью. Журналистов интересовало мнение юного автора лучшего архитектурного проекта года практически по всем вопросам, включая грядущие парламентские выборы и очередной конец света, твердо обещанный всем заинтересованным лицам уже в августе а свежеиспеченная знаменитость думала только об одном. Главное не ляпнуть сейчас прилюдно, что идея участвовать в конкурсе и сам проект были просто слишком далеко зашедшей шуткой. Подобные признания нельзя делать ни в коем случае, особенно когда они правдивы. Отвечать на бессмысленные вопросы поначалу было забавно, но через четверть часа надоело. И тут... Милая девушка в голубой вязаной шапочке вдруг спросила, «А какой идеальный дом вы бы построили для себя?» Из-под шапочки выбивались каштановые локоны. Девушка была чертовски хороша, из числа тех, кому хочется понравиться, даже если не планируешь продолжить знакомство, а вопрос, хоть и банальный, давал возможность распустить хвост. Принялся вдохновенно рассуждать. Дескать, «Я «Непосредственно к архитектуре и дизайну интерьера это вообще никакого отношения не имеет, потому что идеальный дом для человека — это дом его детства. Впрочем, почему только детство? Идеальный дом — это сумма всех комнат, где тебе хорошо жилось». Тут же почитал «На сегодняшний день в моем идеальном доме было всего три очень скромно обставленные комнаты. Но это, конечно, просто вопрос времени».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 конечно, была просто досужая болтовня, предназначенная симпатичной шатенке в голубой шапочке. В голову не пришло бы затевать что-то подобное. Разве что по просьбе заказчика. Ну где такого найдешь? Однажды, давно, кажется, еще до премии за лучший проект и увлекательных перемен, которые за нею воспоследовали, приятели завели разговор. Кто чем стал бы заниматься, если бы внезапно Без усилий разбогател. Выигрыш в лотерею, клад, наследство, бесхозный чемодан с купюрами в лифте, задушевная дружба с горными гномами, неважно. Чем бы занялся, если бы отпала необходимость зарабатывать? Вот вопрос. Сказал тогда, не задумываясь. Да все тем же и занимался бы, только работать пришлось бы гораздо больше, потому что на самые интересные проекты вечно не найти денег. А если бы они у меня были, о, тогда. Выходит, ты очень счастливый человек, изумился кто-то из приятелей, пожал плечами. Да, наверное. Никогда не задумывался, счастлив или нет. Счастливый. Это просто слово. Поди угадай, каким значением наделил его говорящий. С остальными словами, впрочем, та же беда. То ли дело — стены, крыша, окна, двери, лестницы, пол, фасад, коммуникации, фундамент. Дом. Очень любил дома. Всегда. С детства. И женился-то, строго говоря, на доме. У Анны были великолепные ноги, зелёные глаза и живой насмешливый ум, но самое главное — у неё был очень большой, старый, от деда унаследованный дом отчаянно нуждавшийся в перестройке. И перспектива стать его хозяином оказалась настолько соблазнительной, что Анне пришлось принять поспешно предложенные руку и сердце. Позже она с удивлением вспоминала, что была не так уж влюблена, да и замуж особо не спешила, просто не смогла устоять перед столь сокрушительным напором. Когда перед самой свадьбой внезапно выяснилось, что Анна — гораздо богаче чем можно было предположить обрадовался это означало что денег на перестройку общего теперь дома хватит в любом случае какие бы неприятные сюрпризы не вылезли наружу в ходе работы иных корыстных соображений не возникло всегда считал что бедность это когда не хватает денег на текущий проект богатство же представлялось восхитительной возможностью увеличивать смету по мере необходимости К тому времени, как почти пятилетняя работа над домом подошла к концу, Анна окончательно решила, что им следует какое-то время пожить в врозь. И столь деликатно сформулировала свое предложение, что оно не вызвало внутреннего протеста, только практический вопрос. Какое-то время — это сколько? Лет 20-30-40? Так и думал. Ладно, врозь так врозь, детей нет. Коту все равно, а дом уже приведен в безупречное состояние. Можно было бы сказать, расстались с друзьями. Но оба не умели дружить, поэтому расстались приятелями. Разводиться поленились, отложили неприятные хлопоты на потом, на какое-то время, что бы это ни означало. А несколько лет спустя Анна умерла. И это оказалось не то чтобы печально, а просто нелепо, дико. «Неправдоподобно! Анна и вдруг умерла!» «Не говорите глупости, так не бывает. Кто угодно, только не Анна. Плохо вы ее знаете». Так и сказал, когда позвонили, чтобы сообщить дату и место похорон. И продолжал говорить, положив трубку. Спорил с незримым, непостижимым и неопределенным собеседником, который лишь снисходительно посмеивался в ответ». Свой единственный, но сокрушительный козырь он уже выложил. И потом еще долго думал, это какая-то ошибка или дурацкий розыгрыш. Вообще-то Анна никогда так глупо не шутила, но у всех бывают минуты слабости. И чего только мы в такие минуты не творим. На похороны, впрочем, поехал, но это ничего не изменило. Когда выяснил что стал не только вдовцом, но и богатым наследником, Почти рассердился. Завещание она, видите ли, написала. Оставила мужу почти все, кроме дома, который отошел к двоюродной тетке. Кто бы мог подумать, что Анна настолько ревнива. «Вот тебе куча денег, дорогой, но дом, который любил, вместо того, чтобы любить меня, ты не получишь, съел?» И не письма, не даже короткой, прощальной записки «Живи теперь как дурак!» не поговорив напоследок, чего-то очень важного не узнав и не поняв об Анне, о себе и, наверное, о жизни. Думал. Удивительное дело. Столько времени обходился двумя-тремя свиданиями в год и совершенно не скучал без нее в промежутках. А теперь, когда Анна умерла, мир вдруг опустел и утратил. Не весь смысл, конечно, но очень важную его часть. И при тут какие-то дурацкие деньги? Деньги, однако, от подобных размышлений никуда не делись. преспокойно лежали на счету, ждали своего часа. Тратить их не хотелось. И вообще ничего, даже работал в полсилы. Скорее по инерции, а это уже ни в какие ворота. Сам не знал, почему так стало. Кризис среднего возраста. Понимающе говорили знакомые и давали телефоны хороших проверенных психотерапевтов. Несколько раз даже сходил. Скорее из любопытства, чем в надежде получить помощь. Все психотерапевты, как один, оказались милыми людьми. С такими, наверное, приятно дружить. Встречаться раз в неделю за бокалом вина, смотреть кино, сплетничать о знакомых, советоваться о житейских делах, обсуждать прочитанные книги. Несколько раз вместе съездить в отпуск, в складчину арендовать просторный дом у моря, по очереди вести автомобиль, приветливо здороваться по утрам на общей кухне, снисходительно прощать внезапно проявившиеся дурацкие привычки, не раздражаться, не раздражать. Однако вернуть не то утраченный, не то с самого начала отсутствующий смысл эти люди явно не могли. Разве только научить без него обходиться. А это не вариант. Думал... «Моя жизнь оказалась похожа на лето, проведённое в городе, когда работы по уши и вечеринки чуть ли не каждую ночь, и, предположим, ещё кинофестиваль, который нельзя пропустить, и длинноногие девушки на верандах уличных кафе. Совсем не прочь познакомиться. И кружишься в этом весёлом вихре, самоуверенно полагая, что ты самый и есть вихрь. А потом оказывается, что август уже на исходе, ночи стали длинными и холодными» а подоконник усыпан опавшими с неба сухими колючими звёздами. И всё б ничего, но вдруг вспоминаешь, что ни разу не выбрался на рынок за спелыми вишнями. Даже в соседском саду ни одной не сорвал, хотя каждый день ходил мимо. И вроде понимаешь, что ерунда, вишня — это просто вишня, кисло-сладкая сезонная ягода, обычная еда, что за блажь. Но обидно до слёз, потому что если... Не было вишен, значит, и лето толком не было. У всех вокруг было, а у тебя — нет. И в предпоследний день августа это уже не исправить. Время немилосердно Проехали, баста. Думал, время не милосердно, с самого первого дня она начинает перемалывать нас в своих жерновах и уже никогда не останавливается. Поначалу... Действует осторожно, старается не беспокоить, но в какой-то момент дает себе волю, несется во весь опор. Чего церемониться? Все равно никуда не денетесь. Привыкаете, теперь всегда будет так. И когда хруст костей в его жерновах становится настолько громок, что собственного голоса уже не слышишь, это называют кризисом среднего возраста. И дают тебе телефоны специалистов. Обычных людей, как и ты, уже перемолотых в пыль больше, чем наполовину. Чем они могут помочь? Лучшее, что можно сделать в такой момент, найти какое-нибудь захватывающее занятие, чтобы отвлечься от невыносимого, которое нельзя прекратить. Думал, а ведь у меня такое занятие есть. Всегда было. Прежде я за работой не только о времени, о самом себе забывал. А теперь она, выходит... Приелась? Ну уж нет, так не пойдет. Стал перебирать нереализованные старые задумки. Те, под которые так и не удалось найти заказчика. Самые, ясное дело, лучшие. Но особого энтузиазма не вызвали и они. И вдруг вспомнил. Идеальный дом, как сумма комнат, где человеку хорошо жилось. Смешная идея. «Слишком простая концепция, слишком сложная реализация. Да и кому это нужно?» «Совершенно не представляю такого заказчика». «Кто этот псих? Что творится у него в голове?» Внезапно ухмыльнулся. «Да это же я сам и есть! Приятно познакомиться. Поздравляю с отличным контрактом. Вменяемый, покладистый, богатый заказчик, который точно знает, чего хочет, где еще такого найдешь?» «Ну-ка, ну-ка, сколько комнат у нас наберется?» Составил список. Комната в родительском доме, где жил с раннего детства до окончания школы. Комната в большой холодной квартире, которую снимал студентом в складчину с еще тремя товарищами. Маленькая квартирка-студия в мансарде, где поселился, как только получил первую в жизнь работу. Другая студия, больше и гораздо дороже. Типичная стильная квартира преуспевающего холостяка из глянцевого журнала, куда переехал, когда дела пошли в гору. Кабинет в ванненном доме, любовно доведенный до абсолютного совершенства за несколько дней до того, как пришлось навсегда оттуда уехать. Наконец, нынешнее жилье. Тщательно продуманное и обустроенное, идеальное рабочее место. увы не прибавляющее вдохновение, зато мгновенно приводящее в порядок голову, всколь бы при скорбном состоянии ума туда не вошел. А это уже немало. Подумал, надо же, получается, я был вполне счастлив везде, где жил. Ладно, положим, счастлив-несчастлив — не разговор. Вряд ли хоть кто-то четко представляет, что это такое. Но у меня совершенно точно была очень хорошая жизнь. А я, дурак, не заметил. Ну, хоть сейчас задним числом начал что-то понимать. Жаль, конечно, что прожить эти дни ещё раз теперь, когда я точно знаю, что они были прекрасны, мне никто не даст. Нечестно. Даже на экзаменах по вождению дают две попытки. А жить-то всяко сложнее, чем управлять автомобилем. И там, на небесах, должны бы это понимать. Впрочем, ладно. Нет, так нет.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 Теоретически, существовал очень простой выход — купить участок земли и построить дом с необходимым количеством комнат и окон. Но это казалось неправильным. Всю жизнь жил в больших городах, в многоквартирных домах. Разве только Аннин дом стал исключением, но и он стоял на одной из центральных улиц, зажатый между стенами соседних зданий, и был столь велик, что при желании его можно было поделить между несколькими семьями. Поразмыслив, решил все-таки искать подходящую квартиру. Шансы невелики, но тем лучше. Пусть будет что-то вроде лотереи. Найдется подходящее помещение — хорошо. Не найдется — значит, не буду этим заниматься. Придумаю что-нибудь еще. Без Лаймы, конечно, ничего бы не вышло. Лаймы был приятель настолько старинный, что ему уже давно следовало бы присвоить звание друга за выслугу лет лаййма был риэлтор да непростой а золотой в точности как яйцо с сказочной курицы и услуги его стоили соответственно позвонил ему сказал нужна квартира обязательные требования шесть отдельных комнат одна из них угловая с двумя окнами на север и на восток две просто на север три на юг одна из южных с балконом подумав добавил и пусть будет последний этаж Всю жизнь жил на самом верху, привык, что между мною и небом никого. Глупо было бы это менять. В каком городе? А знаешь, почти все равно. Нет, на другой континент я ехать пока не готов. Где-нибудь в Европе, северный или центральный, не люблю слишком жаркое лето. Начни со столиц и просто больших городов, с аэропортами, чтобы удобно. У меня же вечно дела, черт знает где. Почти полгода спустя, когда уже начал подозревать, что всемогущий Лайм ищел заказ с мимолетным капризом, не стоящим времени и усилий, тот вдруг принялся регулярно названивать, предлагать варианты. Несколько совершенно негодных. То комнат всего пять, то напротив 8 то одна из них с окнами на запад, то все на север, то три балкона вместо одного. Даже смотреть не имело смысла. и вдруг как гром с ясного неба. Похоже, в Вильнюсе есть ровно то, что ты ищешь. Правда, это не одна квартира, а три. Все на одном этаже, других соседей нет. Общий коридор отделен от лестницы дверью. Хороший кирпичный дом, 10 минут пешком до старого города. Но учти, самая большая квартира в жутком состоянии. Там, прикинь, три поколения алкоголиков уже не один десяток лет живут большой дружной семьей. Даже канализацию до сих пор не провели, так и ходят в ведро. Мой агент чуть в обморок не грохнулся, когда туда вошел, бедный мальчик. Зато и продадут этот кошмар за гроши, им лишь бы поскорей, пока за долги не выселили. Но владельцы однокомнатной, напротив, заломили совершенно несуразную цену. В Лондоне такую купить дешевле обойдется. Их соседи уже два года ищут покупателя, а эти вовсе не планировали съезжать. Но когда поняли, что нам очень надо, решили, что это шанс озолотиться. Ну, их право. Будешь смотреть? Все-таки Литва. Не самый край света, но ощутимый шаг в том направлении. Ты хоть примерно представляешь, где это? Сказал, да. Очень хорошо представляю. Спросил, когда можно смотреть? И заказал билет. Город оказался невелик. Из аэропорта в центр ехали всего 10 минут, подолгу простаивая на светофорах и неожиданно обаятелен. Мариус, местный агент Лаймы, был обескураживающий юн и румян. Через облачные прорехи на землю проливался чистый перламутровый свет, палисадники и балконы утопали в цветах, по улицам ходили девушки с прозрачными русалочьими глазами и вальяжные, сытые, ярко раскрашенные коты. Свернули на улицу Басановичаус припарковались напротив старого кирпичного дома поднимаясь на третий этаж почти оглох от грохота собственного сердца так волновался вдруг страстно захотел чтобы все получилось когда нибудь не неведомо где а здесь и сейчас точка внимательно осмотрел все три квартиры трехкомнатную двухкомнатную и просторную светлую студию немного похожую на его жилье эпохи знакомства с анной В сумме шесть отдельных комнат, одна из них угловая, с двумя окнами, на север и на восток, две просто на север, три на юг, одна из южных с балконом. Именно то, что надо. Пока улаживали формальности с покупками, с утра до ночи шатался по городу, предполагая, что потом станет не Очень уж много работы предстоит, упоительные, захватывающие, тяжелые работы. «Спасибо, Господи, какое счастье!» Поселился в маленькой гостинице, по соседству со своим будущим домом. Как только освободилась студия, переехал туда. Стал спать по 12 часов. Такие хорошие снились там сны, что бодрствовать, пока не началась работа, казалось расточительством. Но все же приходилось хотя бы полдня. Впрочем, грех жаловаться. Бодрствующий человек, хоть и скован по рукам и ногам, цепями причинно-следственных связей, а все равно может спуститься вниз с холма в старый город, дойти до места пересечения двух рек — Большого Нериса и Маленькой Вильнеле, где, согласно легенде, когда-то переночевал князь Гедеминос, увидел во сне железного волка и так впечатлился, что начал строить город. Садился прямо в траву, смотрел на текущую воду, думал — Пожалуй, я бы и сам построил тот город, если бы князь не опередил меня по волчьему наущению. И правильно сделал. Хорошо у них с волком получилось. Молодцы. Что тут скажешь? Часами бродил по старому городу, разглядывал дома, хитростью проникал в запертые дворы и подъезды, смотрел, зарисовывал, запоминал. Втерся в доверие к студентам художественной академии. Нашел среди них знатока потаенных лазеек на городские крыши. Был благодарным экскурсантом, улыбчивым и молчаливым, гладил теплую от солнца старую черепицу, взирал на город с высоты воробьиного полета, обнимался с печными трубами, расчувствовавшись, шептал бесхозным котам «Мы с тобой одной крови». Коты, похоже, опознавали цитату и снисходительно кивали в ответ. Думал, кому, как ни мне, разгадать тайну обаяния этого города, вывести формулу его неброской, неочевидной, дурманящей кровь красоты. Но быстро понял — это никому никогда не удастся, и мне тоже. Да будет так. Подолгу сидел в кафе, покупал пряности и чай в лавках, ходил за медом и малиной на маленький, работающий только по четвергам, рынок у реки. Стремительно обзаводился привычками и предпочтениями, обрастал вещами и знакомыми, пускал корни. Посмеивался над собой, ишь, спохватился. Но в глубине души был доволен. Маленькая старушка на рынке шепотом предложила купить самодельные туфли для сна из мягкого войлока. Объяснила, у них на подошвах особые знаки, чтобы оставлять отчетливые следы в любом самом смутном сновидении, Очень полезно для того, кто желает гарантированно проснуться в собственной постели, чтобы не приснилось. Подивился столь причудливой фантазией, но туфли купил. Говорил себе, что просто захотел помочь старушке, поддержать ее удивительный бизнес. Однако спать без этих войлочных тапочек с того дня не ложился. Очень уж теплые оказались. Удачная покупка. Когда впервые уехал из Вильнюса, по делам. Чувствовал себя так непрекаянно, что вернулся, как только позволили обстоятельства, то есть на три дня раньше намеченного срока, с лихвой переплатив за обмен билета, с двумя неудобными пересадками в Вене и Риге. Неважно, лишь бы скорее домой. Домой. Ну надо же. Наконец съехали последние жильцы, можно было приниматься за работу. Самое время. Сил вдруг стало столько, что ходил, почти не касаясь земли. Обгонял собственные отражения в витринах, а пустую кофейную чашку ставил на стол за несколько секунд до первого глотка. Рабочие, нанятые, крушить старые стены и воздвигать новые, приближая размеры комнат к далеким образцам, утверждали, что босс обладает крайне неприятной для наемного люда способностью находиться в двух помещениях одновременно и при этом ясно видеть, что творится в третьем. Сочувственно посмеивался, слушая их сетывания, но спуску не давал никому, себе в первую очередь. Как и предполагал с самого начала, труднее всего было с детской. Одни обои чего стоили. Эти зеленые обои привез в подарок дядя из Германии. На обоях были нарисованы огромные мухоморы, переделанные в жилые дома, с дверями, окнами, печными трубами торчащими из шляпок обитатели грибных жилищ толстые ежи в атласных жилетах ежихи в крахмальных передниках солидные зайцы в сюртуках зайчихи в легкомысленных чипцах с лентами фронтоватые божьи коровки в котелках и нескладные очкастые кузнечики выглядывали из-за кружевных занавесок курили трубки на крыльце устраивали пикники во дворах и плясали на кривых тропинках среди гигантских ромашек Поди, отыщи такую красоту, 40 лет спустя. Долго надеялся на чудо. Поставил на уши кучу знакомых из разных стран, но ничего похожего на обои с грибными домиками так и не нашел. Пришлось рисовать эскиз по памяти. Примерно через месяц стало получаться более-менее похоже, но все равно явственно не так, то ли цвета, то ли пропаган. Порции, то ли выражение заячьих физиономий, а, скорее всего, все сразу. Только и думал, что об этих обоях. Каждый вечер перед сном, как бы не устал за день, понемногу ковырял эскиз. Посмеиваясь над собой, сочинял шутливые проклятия покойному уже дяде. — Ну, удружил ты племянничку своим подарком. Чтоб тебе теперь до страшного суда с упитанными зайчихами плясать на лужайке. И после, согласно приговору, райские кущи строгого режима. Вот что тебя ждет, счастливчик. В надежде на подсказку скупал на интернет барахолках старые немецкие открытки, журналы, иллюстрированные детские книжки тех лет и прочий ностальгический хлам. Подсказка неожиданно пришла во сне. Много раз слышал истории о том, как разные люди находили во сне решения сложных задач. Пожимал плечами, какая ерунда и вдруг приснилась белая дверь детской. Коричневый линолеум, плотная штора цвета красной охры, неровный край тонкой тюлевой занавески, низкая деревянная кровать, застеленная когда-то синим, а теперь выцвешим до да пасмурно-голубого покрывалом. В углу большая картонная коробка, выкрашенная в красный цвет для игрушек и еще одна синяя для книг. У окна старый... Двухтумбовый письменный стол, тёмного дерева, слишком большое для ребёнка. Работать за ним стало удобно только за пару лет до окончания школы. На одном из ящиков стала овальная переводная картинка. Серьёзная девушка с голубой лентой в каштановых волосах. С удивлением вспомнил. А ведь мы с ней дружили. Ни одного секрета не было у меня от этой девочки. И как же она умела утешать даром, что ни слова не говорила. Долго думал, она, фея из волшебной страны, специально поселилась в столе, чтобы составить мне компанию. Такая молодец. На одной из стен полдюжины самодельных бумажных марионеток. Их рисовали, клеили вместе с отцом. Надо же, совсем запамятовал. А ведь наиважнейшая деталь, как и девушка с голубой лентой. А думал, проблема только с обоями. Проснувшись, бросился рисовать, пока не забыл. Зрительная память всегда была цепкая. Некоторые коллеги завистливо говорили «феноменально». Но тут все-таки сон, а сны прежде не запоминал никогда, даже в общих чертах, не то что в деталях. Оторвался от бумаги, только осознав, что позарез надо в туалет. Вернувшись, посмотрел на часы и ахнул. «Четыре пополудни!» а ведь подскочил на рассвете и даже кофе не успел выпить эскиз обоев однако выглядел вполне удовлетворительно а марионетки и вовсе идеально хоть сейчас вырезай сказал вслух ну пошло дело очень тихо сказал хотя хотелось вопить от восторга по пояс высунувшись в окно так и поступил но полгода спустя получил образец отпечатанных обоев они были непрост как настоящие, а самые настоящие. Это казалось чудом. Строго говоря, это и было чудом, поэтому, ликуя, распахнул окно и сотряс зимний воздух тройкратным «Ура!». Прохожие, впрочем, явили собой образец деликатности. Никто даже голову не поднял поглазеть на орущего психа. И ни одного облака пара, клубящегося у лица в морозный день, не изогнулась вопросительным знаком. Подумаешь, восторженные вопли. Некоторые еще и не так чудят. Дальше было проще. Даже старая переводная картинка «Девушка с голубой лентой» нашлась у старичка-коллекционера, скучавшего в одном из дальних закутков блошиного рынка. Там же в свой срок объявилась синяя покрывала, точная копия родительского. Помочь ему еще больше выцвести и состариться — дело техники. Не о чем говорить. Стол смастерили по эскизу, а унылый коричневый линолеум обнаружился в магазине стройматериалов на окраине. Уж если везет, то везет. Самодельные марионетки были готовы еще задолго до поклейки обоев. Но вешать их на стену не стал, положил в шкаф. Вдруг решил, будет здорово, если работа над всеми комнатами завершится одновременно. Это просто. Всегда найдется какая-нибудь мелкая, но существенная деталь, которую можно припрятать, а потом в самый последний день установить на положенное место. Понятия не имел, зачем это нужно, но был доволен, что снова стал прислушиваться к интуиции, которую в юности небезосновательно считал важнейшим из своих достоинств. А потом как-то незаметно не то утратил, не то просто разучился различать в многоголосом внутреннем шуме. В общей сложности работа над детской заняла больше года, с перерывами на другие дела, которых, впрочем, становилось все меньше. Честно закрывал старые обязательства, а новых старался избегать. Идея заниматься квартирой на улице Басановичаус, как когда-то Анниным домом, в свободное от основной работы время, теперь казалась нелепой. Потому что стоило начать, и сразу стало ясно, какая работа у нас нынче основная. И хорошо, что так. С остальными комнатами было много проще, чем с детской, в том смысле, что они охотно снились по мере необходимости. Да еще и в нужном ракурсе. Смотри, запоминай. На радостях стал мечтать о возможности брать с собой в сновидения блокнот и карандаш. Но не вышло. Хоть в изголовье их клади, хоть за пазуху прячь. Не снятся и все тут. Впрочем, и так грех жаловаться. Если бы не эти сны, вряд ли вспомнил бы все плакаты и афиши, которыми оклеил двери комнаты, где жил студентом. И какое дурацкое оранжевое одеяло с жирафами, оказывается, служило верой и правдой все эти годы. Одеяло, кстати, тоже пришлось делать на заказ. Уникальная оказалась вещь. И рисунки друзей на специально загрунтованных для этого стенах маленькой мансарды тоже, как выяснилось, помнил лишь в общих чертах. И большие яркие пятна как бы пролитой краски, которыми декорировал там пол мебель, тоже вряд ли воспроизвел бы. И совершенно вылетело из головы, что, скажем, в стильной квартире преуспевающего холостяка всюду валялись бумажные самолетики, которые крутил тогда, задумавшись, в промышленных масштабах из всего, что подворачивалось под руку. А на подоконнике кабинета в ваннином доме Сидел тряпичный медвежонок, сшитый из лоскутов. Анна постоянно мастерила таких мишек, говорила, это ее успокаивает. Неторопливо, вдумчиво подбирала цвета и узоры, набивала медвежат сухими травами, которые собирала в парке и вообще при всяком удобном случае. Поэтому в ее спальне всегда пахло концом лета, солнечной пылью знойного августовского полудня и свежестью первых холодных ночей. И как же жаль, что нельзя с ней обо всём этом поговорить. Теперь, когда весь мир, включая Анну и её тряпичных медведей, стал вдруг совершенно непонятной, но чертовски важной штукой. Шпионской шифровкой с инструкциями. Ключ, который безвозвратно утерян. Сиди теперь, гадай, что тебе хотели сказать. Эх ты, растяпа. Знакомые, конечно, беспокоились. вернее любопытствовали, расспрашивали, кто деликатно, кто бесцеремонно. Куда ты подевался? Что у тебя стряслось Почему застрял в Вильнюсе? Чем можно так долго заниматься в этой дре? Медом тебе там намазано? Говорить правду дело неблагодарное и муторное, особенно когда сам ее толком не знаешь. На всем свете не было никого, кому можно рассказать про шесть отдельных комнат, Одна из них угловая, с двумя окнами, на север и на восток, две — просто на север, три — на юг, одна из южных с балконом. Разве что той журналистке в голубой шапочке. Да где ее теперь найдешь? Поэтому говорил, что обзавелся тут подружкой. Любовь у меня, совсем такое бывает, ну. По большому счету, про любовь чистая правда, а подробности никого не касаются. Имел все основания надеяться, что с проверкой никто не заявится. В этом смысле квартира в Вильнюсе выгодно отличается от, скажем, дома в Провансе, купив в которой с ужасом обнаруживаешь, что у тебя внезапно появилось слишком много близких друзей, и все они очень соскучились. Никто и не заявился. Работа заняла без малого 5 лет. Только когда она подошла к концу, задним числом осознал, что взялся за совершенно невозможное. И каким-то образом сделал это самое невозможное. Не отвлеченные фантазии на тему своих бывших жилищ, а их точные копии, самому не верится. Бессмысленно спрашивать себя, а зачем это было нужно? Ради чего так старался? Когда делаешь невозможный ответ на вопрос «зачем?», Очевиден, что бы было, потому что именно невозможным жив человек. Что бы он сам об этом не думал, вот и старался вообще не думать, только делать, работать, не покладая рук, радоваться, что получается, уставать, падать на постель, видеть сны, просыпаться счастливым и снова работать, вдыхать, выдыхать, быть. В первый день лета твердо сказал себе, Готово. Повесил марионеток в детской, наклеил плакат Led Zeppelin на дверь студенческой комнаты, нарисовал яркую желтую кляксу на полу маленькой студии, свернул бумажный самолетик из темно-синей салфетки, усадил на подоконник лоскутного медвежонка. В последней комнате повесил зеркальный шар, которым обзавелся, заскучав по Анниному коту ради солнечных зайчиков. Из них теоретически должны были получиться отличные домашние любимцы, забавные и необременительные. Подмигнул своему кривому щекастому отражению. Ну, вот и все. Отражение подмигивать не стало, сохраняла серьезность, смотрела внимательно, испытывающий, словно бы пыталась разобраться, чьим двойником является, и устраивает ли его такое положение делу. Вдруг испугался. Сам толком не знал чего. Но так сильно, что выскочил на улицу, не переодевшись. Хорошо, хоть куртку машинально схватил в коридоре. Бумажник в одном из карманов позволил избавиться от грязной рабочей одежды в ближайшем магазине. А то неизвестно, как стал бы выкручиваться. Не факт, что смог бы заставить себя вернуться в дом хотя бы за деньгами и документами. Две ночи провел в гостинице. Первую почти не спал. На вторую уговорил себя принять снотворное. Впервые за последние пять лет. Пока спал, страх бесследно исчез, так что наутро уже не мог понять, с какой стати сбежал из своего идеального дома вместо того, чтобы сидеть там и праздновать окончание работы. Переутомился напоследок. Вот единственное разумное объяснение. Позавтракав, вернулся на улицу Басановичаус. Зашел в дом, поднялся на свой третий этаж. Обошел все комнаты, не чувствуя ни страха, Не ликование, а лишь спокойное удовлетворение на совесть потрудившегося человека. Сделал — и хорошо. Теперь можно просто жить. Вечером долго думал, в какой из комнат сегодня ночевать. Так и не смог выбрать. Поэтому кинул кубик. Очень удобно. Шесть граней, шесть комнат. Нумерация в хронологическом порядке. Можно не ломать голову. «Выпала единица. Значит, в детской». Решил, что это логично. Долго искал туфли для сна, но так и не нашел. Неужели выбросил вместе с мусором? Впрочем, чего еще ждать от человека, который всего пару дней назад шарахался от собственных отражений? Лег спать босой. Когда проснулся, комната была залита солнцем. Некоторое время валялся под одеялом, радуясь возможности вставать, когда захочется, а не по будильнику. Вот что значит лето. Разглядывал рисунки на обоих. Если смотреть на них достаточно долго, звери начинают двигаться, ходить по тропинкам, раскланиваться с соседями, раскуривать трубки. Лучше любого мультфильма. Лежал на спине, лицом кверху, скосив глаза так, чтобы видеть стену. И толстые ежи уже начали было приплясывать на поляне, когда внизу, во дворе, неслаженно... В разнобой заорали, «Ты когда выйдешь?» Встал, подошел к распахнутому Насте шакнул крикнул в ответ, «Через полчаса!»